Глава шестая В квартиру Ира ввалилась. Ноги гудели, подъем от набережной и восхождение на третий этаж до канале. Спать покосилась на ванную. После Волги помыться совсем не мешает. Но при одном воспоминании о воде Ирину передернула. Кажется, она наплавалась на год вперед. Решив, что банные процедуры подождут, девушка забралась в кровать и заснула. Машина подмигнула фарами, отзываясь на сигнал. Виктор открыл дверь, подождал, пока собака займёт привычное место, и сел сам. Организм, державшийся весь заплыв на упрямстве и адреналине, наконец расслабился. Сразу неудержимо потянула в сон. Э, Аришка, это мы до дома не дотянем. Пробормотал Виктор, пытаясь разлепить глаза. Собака вскочила и ткнулась носом в ухо. Мокро и холодно, но сон не прошел. Ложись, Решка, решил мужчина. Покимарим полчасика и домой. Нельзя в таком состоянии за руль. Даберманша показательно зевнула, блеснув клыками, и, покрутившись вокруг своей оси, улеглась на заднее сиденье. «Спать так спать». Она, между прочим, тоже всю ночь бодрствовала, и хоть сама не гребла, но всю дорогу внимательно следила, в правильную ли сторону они плывут. «Тоже работенка. А враги? Да она глаз не сомкнула, охраняя матрас и хозяина от возможной опасности». Виктор улыбнулся, наблюдая за выразительной мимикой любимицы, затем откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Проснулся, как от толчка. Солнце светило в стекло, мимо стоянки проходили люди. Ничего так поспал, часа четыре придавил, не меньше. Мужчина вышел, потягиваясь, разминая затекшие конечности, и замер, увидев отца. Между Виктором и автомобилем родителя стоялось десяток других машин. Он бы и не увидел, если бы сам не вышел на улицу. — Черт! И что он тут делает? — Ба! — Да он с мамой. — И куда это они? — К катерам. Выйти и смотреть ближе не получалось. В «Мерседесе», как заметил Виктор, остался водитель. Игорь непременно его узнает и поделится с работодателем. Приходилось прятаться, и из-за этого он не смог рассмотреть, с кем это его папа с мамой так резво грузится в катер. «Очередную невесту везут». Ну-ну, попутного ветра. Надо было выезжать с парковки. Но автомобиль родителей стоял недалеко от выезда, и шофер сидел на месте, лицом как раз к выезду. «Увидит же!» Пока Виктор размышлял, не лучше ли оставить машину и уехать на такси, как на стоянку завернул огромный внедорожник, полностью перегородив обзор Игорю. Это был его шанс. Только отъехав на пару кварталов, мужчина выдохнул. Как он выскользнул! Думал, зацепит этого монстра на колесах, но ласточка как-то вырулила, не подвела. «Юху! Домой, домой!» и когда он приедет, то отправит родителям СМС. А то мама, не обнаружив на острове ребенка, сразу поднимет на уши МЧС, полицию, Интерпол. Раф Поддержала Ариша. Крезы уехали, а Марина и Александра Славичевы все стояли возле автомобиля, пытаясь привести мысли и чувства в порядок. Марин, Она же оставила записку. И Виктор в СМС написал, что они на берегу уже. Значит, все в порядке, — убеждал жену Александр Михайлович. «Пока своими глазами не увижу, не успокоюсь». Марина жалобно посмотрела на мужа. «Саш, ну давай заедем к ней, а? Ведь три квартала всего». «Да не в расстоянии или времени дело». — насупился Славичев. — Ты же знаешь Ирину. Она написала, что не хочет, пока не видеться, не разговаривать, и если вдруг заявимся, решит, что мы на нее давим. Боюсь, это не погасит конфликт, а еще больше его раздует. — Саша, да мы не станем разговаривать. Марина молитвенно сложила руки. — Хочешь, я сама поднимусь, посмотрю, что с ней все в порядке, и тут же вернусь. «Ладно, поехали», — сдался Александр. «Надеюсь, мы не пожалеем». Дверь вполне предсказуемо была заперта. «Ну что, поднялись?» — буркнул Саша. «Ключи взять не догадалась?» «Нет, не подумала». «Тогда сама решай, что дальше. Стоим тут и ждем, когда дверь сама откроется», Стучим, звоним или спускаемся, и уезжаем домой. Раз уж все равно приехали, глупо будет просто постоять под дверью и уйти, не выяснив, что с ребенком. Марина секунду колебалась, потом решительно подняла руку и нажала на звонок. Мелодичная трель прозвучала как-то особенно оглушительно, и из квартиры напротив раздался возмущенный собачий лай. Выждав еще немного, Марина снова нажала на звонок и снова электрическому звонку вторил звонок четвероногий. «Господи, Саша, не открывает!» — запаниковала жена. «Вдруг ей плохо? Что делать? Вызывать спасателей?» «Стоп! Не нагнетай!» Она устала и спит. Или музыку слушает. У нее же вечно уши заткнуты, вспомни!» «Не слышит она звонка, просто не слышит». «Не слышит?» Перепуганная мать перевела взгляд с двери на мужа, потом на звонок и обратно. «Не слышит?» И прижала кнопку звонка, не убирая руку до победного. Звонок играл теперь без остановки. Его партнерша по вокалу из квартиры напротив старалась не отставать. — Это как надо спать, чтобы не слышать такое! — пробормотал Александр, улыбаясь в приоткрытую дверь слева. — Здравствуйте! Ключи забыли, а дочка не открывает. — Может, дома нет? Подняли тарарам! — женский недовольный голос справа. Александр Михайлович только открыл рот, намереваясь ответить, как дверь квартиры открылась И перед родителями предстала заспанная и очень недовольная дочь. Заходите, пробурчал ребенок, пытаясь удержать глаза открытыми. Написала же русским по белому. Дайте время. Ирочка, мы переживали, что что-то случилось. Не сердись, мы на минутку. У тебя же все в порядке. Мы сейчас с папой уйдем и больше не будем беспокоить. «Господи, я так хочу спать! Зачем вы меня разбудили?» Дочь прислонилась к стене в прихожей. «Убедились! Я жива и здорова, но не благодаря вашим стараниям. Что вам от меня еще надо?» «Ира, не груби!» — поморщился отец. «Тебя никто не заставлял ввязываться в авантюру и покидать остров. Ты там была в полной безопасности». Люди в тюрьме тоже в безопасности, — парировала дочь, борясь с зевотой. — Нет, остров не тюрьма, остров-ссылка. — Ирочка, что ты такое говоришь? Какая ссылка? За такую ссылку люди деньги платят. Чистый пляж, воздух, река — на всем готовом. Марина Геннадьевна подошла ближе и попыталась обнять дочь. — Не надо, мама! Я не в том настроении. Посмотрела бы я на вас, если бы тебя, папа, или тебя, мама, кто-то обманом заманил на остров и бросил без связи на неопределенное время. Интересно, насколько вы были бы благодарны за такое? Только честно. Тебе ничто не угрожало, и связь была, дрон же прилетал. Ага. А если бы я, к примеру, порезалась и кровью? пока ваш дрон летает. Или ногу судорога схватила. Да мало ли причин, по которым может срочно понадобиться помощь, а я на острове без связи. Зашибись, какие у меня заботливые родители, и как они дорожат дочерью! Как ни крути, дочь права. Они многое не продумали. И все-таки не надо было обманывать. Но ведь это ради нее же. Марина осуждающе смотрела на мужа с выражением «Я же предупреждала, что ничем хорошим ваша с Алексеем затея не кончится». И Александр не нашел ничего более подходящего, чем из обвиняемого перейти в обвинители. «Ирина, ты поступила безответственно. Можно же было написать, что ты уже дома, что все в порядке. По твоей записке на острове только одно и понятно — ты там была». И на чем-то собралась оттуда уплывать. Что мы должны были думать? На мать посмотри. Чуть до инфаркта ее не довела. От возмущения у Ирины даже глаза раскрылись. Это я поступила безответственно. Это вы мне соврали и бросили одну посреди Волги. Сколько можно одно и то же. Вот хороший мальчик. Еще хороший мальчик. Я не хотела ехать на эту базу, не упрашивала найти мне парня, а вот забрать с острова просила, но вам же мало, вам же еще хотела из-за ниточки подергать. Все, надоело. Я не кукла, чтобы распоряжаться мной, даже не интересуюсь моими желаниями и планами. Думаю, вам пора домой». «Ты выгоняешь собственных родителей?» Александр понизил голос. Домашние знали, что если папа говорит тише, грядёт головомойка. Хватай вокзал, чемодан отходит. «Сашенька, поехали домой на самом деле», — попыталась разрулить конфликт Марина. «Ира выспится и сама к нам приедет. Правда же, Ирочка? Не кипятись, все виноваты. Потом разберемся. не ссориться же». Я себя ни в чем виноватой не чувствую, отрезала Ирина. И да, папа, мама права, вам лучше сейчас уйти из моей квартиры. Из твоей квартиры? Александр еще больше разозлился и, невзирая на попытку жены увести его, приблизился к дочери и заглянул ей в лицо. Гонишь отца из своей квартиры? «Сначала чуть мать не довела. Теперь то же самое делаешь с отцом?» «С тем самым отцом, который купил тебе эту твою квартиру, который оплачивает твои тряпки, еду, обучение, да все!» «Так вот, пока ты живешь за мой счет, я имею право сам решать, что для тебя хорошо, а что плохо. И ты обязана отчитываться хотя бы ради того, чтобы не заставлять мать нервничать». Марина понимала, что до катастрофы осталась последняя капля. Ира же вся в отца. Сейчас тоже психанет, и неизвестно, чем это закончится. «Саша, пойдем», — потянула она мужа к двери. «Ах так! Хорошо!» Голос дочери не предвещал ничего хорошего. «Я сегодня же завезу вам ключи от квартиры и кредитки. А сейчас, пожалуйста, оставьте меня. Мне нужно время, чтобы собраться». «Ира, Саша!» — взмолилась мать. «Ну что вы, как маленькие! Ира, папа не думает так! Саша, девочка устала и расстроилась, не обижая ее еще больше. Пойдем домой, Ирочка, отдыхай!» Кое-как, вытолкав злющего супруга на лестничную клетку, Марина захлопнула дверь в квартиру. — Саша, успокойся. Зачем ты так? Она еще молода и просто не понимает, не осознает, что мы беспокоимся. Тем более записку она оставить не забыла, просто не подумала, что по ней мы не поймем, где она. Ты такого наговорил ей. Бог знает, что она теперь выкинет. Расстроенно выговаривала она Александру, пока они спускались вниз и садились в машину. «Ничего она не выкинет, сплошной блеф», — немного остыл муж. «Сейчас подумает и осознает. Без папы нет денег и квартиры, а без денег и квартиры нет нормальной жизни. Я, конечно, погорячился, но ни слова, ни не сказал». «Да, слишком прямолинейно». Но, может быть, скорее дойдет, что у родителей нервы не железные. Сон как рукой сняло. Ирина без сил опустилась на пол прямо в прихожей. Папа прав, она живет за его счет, поэтому не может требовать к себе равного партнерского отношения. Раз отец решил попрекнуть ее квартирой и деньгами, Что ж, она обойдется без его помощи. Девушка вскочила, приняв решение. Собираться она будет потом, когда найдет себе жилье. Вот его поисками она сейчас и займется. Свои деньги у Ирины были. Подарки от бабушек-дедушек на дни рождения и всякие 8 марта. Лежали они на отдельном счете. Ира их никогда и не трогала. Пришло время проверить, сколько накопилось. Девушка наскоро приняла душ, который согнал остатки сонливости, переоделась и, подхватив сумочку с документами, отправилась выяснять, что она может себе позволить. Не бог весь что. 68 тысяч. Но на съемную квартиру и пропитание на первое время хватит. Эх, накрылся ее отдых в Греции. Придется искать подработку на лето а если повезет, то и на остальное время года. Сможет Жанна учиться и работать? Наверняка сможет. В любом случае к папе на поклон не пойдет. Квартир сдавалось много. Цены от шести тысяч до пятидесяти пяти тысяч. Ткнувшись по нескольким адресам. В двух случаях Ирина была в ужасе от состояния квартир, а в третьем — от хозяина, который сходу попытался сдать квартиру и снять девушку. Квартиры от 15 и выше выглядели более приличными и находились не в жасминке или увеке. Но деньги, деньги! Увидев молодую девушку, квартировладельцы морщились. «Мужиков водить не станешь?» Потом, увидев прописку, удивлялись еще больше. «А почему дома не живешь? Объясняя, что хочется самостоятельности, жить, чтобы ни от кого не зависеть, Ира видела, что подозрительность растет на глазах. В общем, пробегав по городу пять часов, Ирина валилась с ног. «Господи, летом общественный транспорт — это же оружие массового поражения!» «Пока автобус или троллейбус катит, хоть какой-то ветерок залетает в приоткрытые окна, но когда стоит, то мгновенно превращается в душегубку. Потные, злые пассажиры, непередаваемая смесь запахов, дети, то ревущие, то прямо по ногам пробирающиеся к окошку, бесцеремонные бабульки с огромными авоськами или сумками на колесиках, которые они так и норовят облокотить на соседа. А еще — крупногабаритные женщины, ледоколом расшвыривающие других пассажиров, проплывая на выход. А пробки. В своей машине можно включить кондиционер, слушать музыку, а в автобусе приходится терпеть и обливаться потом. Нет, положительно это не для нее. Ирина заметно приуныла, вспомнив, что теперь ей машины не видать, придется ездить только так. Если бы у нее были деньги, то можно было бы вызвать такси, но пока, увы, поступлений ниоткуда не ожидалось. Уставшая, вымотанная морально и физически девушка вернулась домой. Ее милая, уютная квартирка она пообещала, что сегодня завезет родителям ключи и кредитки. В изнеможении девушка прислонилась к стене, постояла немного и решила сначала принять душ, а потом уже думать дальше. Вода хорошо смывает не только грязь и пот, но и усталость и плохие мысли. Из ванной Ира вышла посвежевшая и полная энтузиазма. Зря она принялась сама искать квартиру. Есть же специальные люди — риэлторы. Спасибо интернету. На запрос тут же посыпались адреса и телефоны риэлторских контор. — Ого! Видимо, пользуются спросом, раз их расплодилось как нотариусов. Звонок по первому же номеру принес свои плоды. — Да, конечно, я могу подобрать вам жилье, Пятьдесят процентов от первого взноса. — Это как? — не поняла Ирина. — К примеру, плата за квартиру десять тысяч в месяц. За услуги риэлтора я возьму пять. «Если вам подходит, будем работать». «Что входит в ваши услуги?» «Подбор вариантов, подготовка документов, договора, выезд на место вместе с клиентом». «Вы будете ездить со мной по адресам?» «Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть у риэлтора своя машина». «Нет». Ира почувствовала, что женщина на другом конце провода улыбается. «Я выслушаю ваши пожелания, цену, район, наличие мебели и техники, этаж, тип дома, нужен балкон или лоджия и так далее. Потом по своей базе посмотрю подходящие под запрос квартиры, дам вам адреса и телефоны владельцев. Вы съездите, выберите, какая квартира вам подходит, позвоните мне и назовете адрес. Я подготовлю договор, и мы встретимся в этой квартире втроем. Вы, хозяин и я. Подпишем бумаги, вы отдадите деньги хозяину и 50% от этой суммы риэлтору. Хозяин отдаст вам ключи и можете въезжать. Поняла. Мне подходит. Отлично. Говорите, что вы ищете. Я записываю. Двухкомнатная квартира. Волжский район. «Этаж второй-третий, полная мебелировка и вся техника. Цена. Чем дешевле, тем лучше». «Ох, девушка, ну и запросы. Даже не знаю, что вам сказать». «Нет, квартиры такие есть, но подешевле это не про них». «Какая цена?» — тихо спросила Ира. «От тридцати тысяч». «И пятнадцать вам? Так?» Да. Но пятнадцать однократно. Понятно. Нет, это мне очень дорого. Мне бы тысяч за десять лучше за шесть или семь. В Волжском районе нет таких цен. А где есть? Техстекло, Елшанка, заводской, ленинский, вторая, шестая дачная. Девушка вздохнула. Назвалась Груздем... Полезай в кузов. Хорошо, давайте посмотрим эти варианты. Елшанку и заводской откидываем. Через полчаса у Иры были новые адреса и телефоны. Двое хозяев могли подъехать показать квартиру только после девяти вечера. Еще одна женщина предложила встретиться завтра утром. Но можно было посмотреть квартиры на дачных. День неумолимо катился к закату, жилья пока не было, работы тоже. Ирина вспомнила, что ничего еще сегодня не ела. Сил у нее хватило посмотреть только две квартиры, и она остановилась на однокомнатной, в цокольном этаже, на саперной. Сразу перезвонила риэлтору и договорилась, что завтра утром они встретятся, все подпишут, и она сразу же переедет. Домой она вернулась уже в сумерках, совершенно вымотанная, но счастливая. Жилье есть. Последний раз переночует дома, а завтра перевезет вещи, карточки и ключи она оставит на столе в зале и отправит родителям СМС, что квартира свободна. И сразу займется поисками работы. Прием передачи квартиры, денежных знаков. Договора и ключей завершились быстро и без проблем. Риэлторша и хозяйка квартиры ушли. Ира осталась осматривать апартаменты. Небольшая прихожая. вдвоем не разминутся. Влево кухня и дверь в смежную ванную. Прямо жилая комната. Ванной, стиральная машинка, допотопный унитаз и ванна а еще жутковатая занавеска, отделяющая ванну от остального помещения. На кухне газовая плита, два стола, обеденный и для посуды, холодильник «Саратов» — страшно спросить, сколько ему. Агрегат деловито булькал и дребезжал. На окнах занавесочки. В комнате видавший виды диван, шкаф, письменный стол с тумбой и небольшой телевизор. Такая чистенькая бедность. Ну ничего, она перевезет свои вещи и станет уютнее, а когда начнет работать и получать деньги, тем более все тут обустроит. В мечты девушки осторожно постучал здравый смысл. А куда, собственно говоря, она привезет имущество, вернее, куда она его здесь поставит, положит, повесит? Получается? Часть вещей ей придется оставить в квартире. Ирина отбросила грустные мысли, напомнила себе, что у нее впереди последний курс, до сентября еще далеко, и вообще все будет хорошо. Вот сейчас она перевезет вещи и пойдет искать работу. Когда девушка вернулась к себе, контраст между ее квартирой и съемной снова резанул по глазам. Жалко, очень жалко, но за язык никто не тянул. Сама вызвалась. А ее всегда учили: не давши слово крепись, а давше, держись. Оценив кучу, которую хотела забрать с собой, Ирина вызвала такси. Нет, ну не ехать же с этим на троллейбусе. Тем более, что за один раз она точно все не увезет, да и за два тоже. Поразительно, сколько тряпок у нее накопилось, а еще же не только одежда. Переезд затянулся на полдня, а потом Ирина распихивала все по местам, причем всего было заметно больше, чем мест. Ирина злилась, но ничего не поделаешь. Квартира и шкаф не резиновые. Часть имущества пришлось оставить в сумках. И вспомнила, что опять ничего не ела да и работу лучше искать с утра. Но не сидеть же, сложа руки. Она съездит на Арбат, поест в каком-либо из уличных кафешек и заодно расспросит насчет работы. Может быть, кому-то требуется неплохой повар? К вечеру жизнь в городе становилась более оживленной. Народ выползал из душных квартир или возвращался с работы, с пляжа и заворачивал посидеть в кафе, выпить холодного пива, закусить салатом или поесть более существенно. Но радость Иры, которую она испытала при виде наполненных людьми едалин, поутихла уже после пятого отказа. «Нет, повар нам не требуется». Зато почти везде ей предлагали должность посудомойки или официантки. Ирина немного растерялась. Почему-то казалось, что найти работу по душе она сможет без проблем, по душе и с хорошей зарплатой, но реальность подкорректировала ее планы. Официантка в летнее кафе два дня через два дня и зарплата тысяча в день. То есть за месяц она заработает пятнадцать, а за квартиру она должна отдавать десять. На жизнь ей останется только пять. «Пять, Карл!» Да она за день привыкла тратить больше чего ты вытаращилась толкнула ее девушка официантка нормальная работа и зарплата тоже не забывай хорошо обслужишь клиентов чаевые получишь они полностью твои а еще экономишь на еде в смысле обслужишь растерялась ира накроешь на стол официантов здесь бесплатно кормят ну да вежливо поговоришь быстро принесешь заказ «Гостям понравится еда и твоя работа, они оставят чаевые. Едим то, что осталось от гостей, не объедки, а что вернули нетронутым. Ты откуда такая дремучая?» «Я... Ох, издалека, отсюда не видать!» — вздохнула Ирина. «Сейчас сезон, отличная возможность заработать. Соглашайся, будем вместе в смене работать!» — уговаривала ее девушка. «До тебя здесь такая фифа пыталась работать, на казе не подъедешь», — разговаривала сквозь зубы. Принцесса из Поливановки, а у самой ногти грязные и подмышки небритые. А еще раньше приходила вообще дура какая-то, все путала, посуды перебила кучу, не работника, а наказание. А ты, на первый взгляд, нормальная». Девушка шутливо толкнула Ирину и унеслась принимать заказ. Ира еще раз осмотрелась и решила. Ей нельзя привередничать. И вообще, надо же с чего-то начинать. «Я согласна. Что от меня требуется?» «Вон там», — замотанный управляющий мотнул головой на дверь в подсобку. Найдешь форму. Она чистая. Переоденься и выходи. Смотри на Наташку и делай, как она». Блокнот и ручку здесь возьмешь. Меню надо выучить. Сегодня так доработаешь, а завтра проверю, чтоб названия от зубов отлетали. Не вздумай огрызаться. Улыбаемся и Машем, поняла? Все остальное потом. Видишь, народ прет и прет, некогда разговаривать. А? А документы? Как тебе, Ирина? Ир, все потом. Зашиваемся и иди работать. Уже через час Ира радовалась, что вышла ближе к вечеру. Если бы она работала с самого открытия, то давно бы уже лежала где-нибудь в уголочке бессознательной тушкой. Казалось бы, что сложного? Подошла, поздоровалась, раздала меню, потом записала номер столика и заказы, передала бумажку на кухню, забрала заказ и принесла гостям получила оплату и чаевые, и собрала грязную посуду. А на деле гости подходили не по отдельности, а почему-то группами, и никто не хотел и минутки лишней ждать. Ее дергали, да заказывали, отменяли одно и просили другое, торопили, ворчали, пытались заигрывать. Она очень боялась перепутать стол или заказ, не успеть, уронить, нарваться на нахала. В 23.00 кафе закрылось. Ира присела не в состоянии ни думать, ни двигаться. Еще на чем-то надо до дома добраться. Держи, заработала. Управляющий протянул ей 500 рублей. Молодец. Завтра не опаздывай. Открываемся в 11, Надо быть на месте в 10». Подучим тебя, договор заключим. А еще у тебя мед книжка есть? Ира помотала головой, не в силах произнести ни слова. Выходные сделаешь, а то первая проверка и нарвемся на штраф. Я дам телефон, позвонишь, там помогут быстро все оформить. За деньги, конечно, зато за один день все пройдешь. А так неделю бегать придется. Спасибо. Ты где живешь-то? На чем домой поедешь? «На второй дачной», — пробормотала девушка. «Улица саперная, Это вверх». «Ясно». Управляющий секунду смотрел на новую работницу и решил. «Садись, довезу на первый раз». Ирина послушно кивнула, забралась в машину и всю дорогу просто пялилась в окно, пребывая, как в тумане. «Какой дом-то?» Вывел ее из забытья голос управляющего. Этот, ага, приехали. Давай, подруга, не кисни. В первый день всегда сложно, но скоро втянешься. Завтра не опаздывай. Ира посмотрела, как скрывается за поворотом автомобиль, повернулась и медленно направилась к подъезду. Как же она устала! Добраться до душа и спать. Нет, сначала засунуть в стиралку форму, пока она крутится. Искупаться, а потом спать. Но дома ждал облом. Не было горячей воды. Убив час, ей удалось нагреть воды в кастрюльке и, натаскав ее в ванную, помыться. Спасибо, что стиралка — автомат. Хоть с этим ей повезло спать взгляд девушки упал на стол где сиротливо лежала бумажка в 500 рублей и 23 рубля ее сегодняшний заработок и чаевые кажется самостоятельная жизнь оказывается намного сложнее чем она себе представляла